Глава 25. Кандидатку искательная. В общем, оторвались мы. Ух. Хорошо ничего не оторвали. Не, это мамина прерогатива. Пускай пускай ему уши оторвёт. Будет знать, как на девок ягуаристых западать. Его я постаралась посвятить во все подробности, какие знала сама. И то, что Адриан мне на приёме в бокал всякую гадость подливал, и то, что сестрёнка его Кэрик Кунировна дышит, и про покушение, всё. Нечего брата моего за лошару держать. Мы им всем покажем. Натиснувшись сама, я милостиво разрешила поманьячить и деткам. Только, конечно же, внимательно следила, чтобы ни дай проматерь вик не дёрнулся и ничего им не сделал. Всё же тигр это не домашняя кося. Это о-о, какая кося. Огромная, 200 кг живого веса. Но своя, своя кося. Ну вот и всё. Детки тоже наигрались. Вика вернулся обратно и поужинов. Мы решили, что сегодня он может переночевать и у нас. Благо та комната, которая поначалу предназначалась для меня, пуставала. На утро Эрик, когда поехал на работу, то отвёз его к Мирославу. Всё же это теперь был его подопечный, пускай и занимается воспитанием и становлением, а у нас своих забот хватало. Меня Эрик тоже захватил с собой, потому что требовалось написать отчёт о завершении дела, да проследить, чтобы младший лис вернул Папашке статуэтку. Также обсудили и заявку Адриана. Эрик заставил его в подробностях изложить все желаемые параметры будущего соклановца: пол, желательную внешность, род занятий. Да-да, мой снежный подошёл к делу более чем ответственно, чтобы потом к нам не было ни малейшего нарекания. Осталось лишь её найти. Да. Именно её. Адриан, видимо, решил, что раз пошла такая пьянка, то совсем не лишним будет заполучить в свой клан высшую. Ещё и не рысь какую-нибудь, а ну да, губа не дура. Пуму. Похоже, парня задело. А что, не тигрицу-то сразу? Или вообще львицу? Боится, что не справится? Посмотрела бы я на него, когда его девчонка загрызёт. Ну да ладно, и с этим справимся. Благо, когда я прислушалась к себе, то поняла, для того чтобы найти подходящую для укуса девушку, мне совсем не обязательно, чтобы Адриан был рядом. Достаточно чётко представить его образ и примерить на человека, и сразу видно. Буквально минут 10 погуляв по улице и рассматривая людские лица, я почувствовала дикую головную боль и жесточайший приступ тошноты. И ни одного, кто бы мог, кстати, хотя бы нищим, ни одного. Тут же уткнувшись в рырика закрыла глаза. А это намного тяжелее, чем я думала, намного. Десятки чёрных пятен на том месте, где у оборотней видны их зверь. Неужели Адриан такой дефектный? Или именно в этом месте люди такие? Странно. Вэл well? Всё так плохо? Да, всё просто ужасно. Я тяжело вздохнула и пояснила. Похоже, этот дар съедает уйму сил. У меня уже голова раскалывается, а я ещё никого не увидела, никого, абсолютно. Представляешь? А ты уверена, что всё верно? Может, тебе всё же нужен и Адриан? В мужском голосе звучало сомнение. Но я видела, что такой вариант противен не только мне. Эрик тоже не хотел видеть Адриана рядом даже на время работы. Нет, я уже проверила. Видел, совсем недавно прошёл парень с серьгой в ухе. Я примерила на него Семёна, и всё получилось. Понимаешь? Нишший сервал, правда, но всё равно это работает. Но я не представляю, как искать нужную кандидатку. Это так тяжело смотреть всех. Знаешь, нам, наверное, стоит составить список мест, где мы можем найти подходящую нам по возрасту девушку. Как думаешь? Ты права, прости, сам не подумал. Поцеловав меня в весок, Эрик тут же потянул меня обратно в управление. Да, всё верно. Решив поэкспериментировать, мы решили просто выйти на улицу и посмотреть, что из этого получится. Этот дар действительно был уникальнейшим, и никто даже представить не мог, как именно он работал и почему. Всё приходилось выяснять опытным путём. Вот только, похоже, я не в том положении, чтобы ставить над собой опыты. И ещё минимум 8 месяцев в нём не буду. Увы, ну, девушку необходимо было найти как можно скорее, чтобы уж окончательно отвязаться от этой неприятной ягуаровой парочки. И пускай в своей среде варятся, досновы да высшие разбираются. В итоге Эрик усадил меня в своём кабинете в мягкое основательное кресло, которое приобрели специально для меня, а к составлению списка подключил своих замов, заодно и вызвав одну из ведьм-целительниц, чтобы она контролировала моё состояние. Женщину звали Ирина. Ей пришлось признаться, что я беременна, потому что от этого зависело и то, что мне можно принимать, и то, что категорически нельзя. Благоведьма оказалась из понятливых, впрочем, тут все такими были. И мало того, что оказалась дипломированным врачом, умеющим держать язык за зубами, так ещё и Эрик дал ей подписать документ о неразглашении. Пока обговаривали все моменты, заодно и определились. что она будет моим основным наблюдающим и лечащим врачом. У неё самой были две дочери-близняшки 15 лет, так что о женском здоровье она знала почти всё. Вот и славно. Сама же Ирина выглядела от силы лет на 30. Когда же я поинтересовалась, сколько ей лет на самом деле, она лишь загадочно улыбнулась и так ничего и не сказала. Ну да ладно, не хочет, как хочет, в принципе неважно. А вот и списки. Ну да, всё верно. Анна решила подойти к делу основательно и сначала составила характеристику самой девушки. Решили брать последние курсы института, то есть 2022 года. А ещё она должна быть иногородней, то есть либо снимать квартиру, либо жить в общежитии. Фигура может быть не самая спортивная, лишь бы мордашка была симпатичной. Фигура сделана живную. Вот как, например, в моём случае. Определились из адресами общежитий, да с самими институтами. Если не получится найти по месту проживания, то придётся посетить места обучения. А там, а там тысячи студентов. Бедная моя голова. Ладно, прорвёмся. Ирина, кстати, пообещала мне намешать во флажку энергетический ведьмовской коктейльчик. Так сказать, на крайний случай. чтобы уж совсем не свалиться, но и в то же время только из тех ингредиентов, которые не повредят малышке. Караулить решили начать уже с понедельника и желательно с самого утра, когда студенты бежали на пары. Так надёжнее, чем ждать их возвращения в течение дня. Так как сегодня было воскресенье, то решением большинства, то есть мной, а меня-то уже две, было решено вторую половину дня посвятить отдыху. и релаксации. Релаксировать мы отправились в ботанический сад. Погода стояла солнечная, а домой мне пока не хотелось, хотелось погулять. Ну а что, я всё дома до да дома? Природа, погода, любимый мужчина рядом я в раю. А вот и снова трудовые будни. Всю неделю мы вставали как можно раньше, чтобы успеть добраться до общежития до того, как из них начнут торопливо выбегать студенты, спеша на утренние пары. И всю неделю ничего. Нет, не совсем, конечно. Несколько низших рысей и гепардов даже одна могла бы стать высшим сервалом, но это было всё не то. Я уже не то, чтобы отчаилась. Нет, я просто устала. Слишком тяжело было видеть всех этих девочек с чёрными пятнами. А сегодня общежития кончились. Точнее, осталось одно, но и на него особой надежды не было. Ну да ладно. Проверим и его, а уж потом устроим себе основательный перерыв. Чем дольше я эксплуатировала свой дар, тем быстрее у меня начинала болеть голова. А сегодня она болела уже с утра. Шла вторая неделя поисков. И снова ничего. Чёрт. Вэл. Well, поехали домой. Я не хочу тебя огорчать, но выглядишь ты ужасно. Рядом прозвучал заботливый голос Снежного, а мне хотелось уже рычать от отчаяния. Это просто невозможно. Нет. Давай. Давай до института, а там точно закончим. Я не понимаю. Похоже, я что-то упускаю. Но такого просто не может быть, чтобы ни одной. Ты представляешь? Мы просмотрели больше 1000 девушек. Слушай. А Адриан уже кого-нибудь кусал? Да, удачно троих. А, не, удачно. Прости, не могу сказать, эта информация обычно не афишируется. Об этом только он может сказать. М-м. А кем стали укушенные? Выруливая к институту, Эрик чуть прищурил глаза, припоминая, а затем уверенно выдал: "Высший гепард, низший ягуар и низший сервал". Все мужчины. Ты думаешь, а ты имеет значение? А шут его знает. К этому дару бы ещё инструкцию приложили. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыла глаза. М-м, голова. Вел well, солнце. Может, всё-таки домой? Нет. Нет, я ещё смогу немного. Не хочу затягивать. А знаешь, я, наверное, сниму серьги. Без них взгляд яснее. Может, повезёт. У тебя есть очки? Да, конечно. открыв бардачок, снежный выудил из него очки и протянул мне. Я же пока снимала серёжки. Всё-таки похоже, они не только морок на глаза наводили, но и мешали видеть зверя. Анна, Эрик, это она. Чуть ли не подпрыгивая на сиденье, я едва сдерживала себя, чтобы не закричать. Да, да, да, да, да. Я наконец-то нашла. Ох. Вот только это всего лишь начало. Теперь её необходимо не потерять. Видимо, у неё не было первой пары, потому что когда мы подъехали к институту, первая пара уже вовсю шла. Она же плелась неторопливо, ничуть не заботясь о том, что опаздывает. Абсолютно ничем не примечательная девушка. Впрочем, не мне об этом судить. Мы сидели в машине и не очень близко, когда меня словно током ударило, и я поняла: Это именно то, что я хотела и в чём нуждалась. Джинсы, кроссовки, серая куртка, цветной полосатый шарф, из-за которого практически не видно лица. Если судить по ногам, то девушка стройная. Я бы даже сказала, что худенькая. Примерно метр 70. Волосы, хмм, не пойму, что-то весьма цветное. Зелёные? Ха. Вот так девчонка. А, какое молодёжное направление у нас красится в зелёный. Молодец, малышка. Мимолётная улыбка и благодарный поцелуй от мужа был лучшим призом. А теперь закрой глаза и не вздумывай больше ни на кого смотреть. Сиди, я пробегусь до неё, рассмотрю получше. И тут женя, откладывая мужчина стремительно вышел из машины и отправился на перерез девушке. Я прекрасно поняла, что он задумал. Это мы обсудили ещё раньше. Необходимо было запечатлеть её образ в памяти, чтобы составить фоторобот, а уже дальнейшим выяснением, кто же она такая, займутся специалисты управления. Ведь необходимо не только найти кандидатку, также необходимо собрать о ней всю информацию, как в своё время собирали на меня. Имя, возраст, место жительства, родня, друзья, знакомые, характер, на кого учится, подрабатывает ли, вкусы, предпочтения, возможные болезни, всё. Всё. А ничего, девушка славная, так что к внешности претензий не будет. Вот только если судить по цвету волос, то она похожа эмо. А может, и из хэллоуина осталась. Вернувшись и немного задумчиво проговорив увиденное, снежный сгрёб меня в крепкие объятия. Ты умница. Обедать? Конечно. Несмотря на то, что время было ещё не очень обеденное, ещё 11 не было, аппетит у меня уже разоигрался. Да и завтракали мы довольно рано. Ай, неважно. Хочу есть и точка. От обедов в одном из ближайших кафе мы отправились в управление. Там Эрик тут же с помощью духа Ситивека составил фоторобот, да такой, что от фотографии не отличишь. А она, правда, славненькая, хорошенькая девочка, но вот что-то мне кажется, она ещё совсем ребёнок, от силы 18. Хотя кто их знает, современную молодёжь. Вот только чем дольше я на неё смотрела, Тем меньше мне хотелось отдавать её Адриану. Но надо, а не хочется. Гр. Ладно, почитаю досье, там видно будет. Удивительно, но её досье я увидела уже через 2 дня. Именно зелёные волосы стали тем самым фактором, позволившим найти её почти сразу. Итак, Катерина Звягинцева, 19 лет. учится на журфаке. Раньше 5 лет назад занималась лёгкой атлетикой. Сейчас забросила и всё свободное время проводит дома, ухаживая за пожилой бабушкой и воспитывая младшую сестру. Сестре 14, зовут Вероника. Родители погибли в авиакатастрофе 3 года назад. По вечерам подрабатывает уборщицей в офисах неподалёку от дома. Живут на бабушкину пенсию, её зарплату и стипендию. Что удивительно, но девчонка поступила на бюджетное место. Да. А ей досталось. Удивительно, что её это не сломало. А значит, характер есть. Это хорошо. Что ещё? М-м, волосы действительно с Хэллоуина, как и проколотая губа, результат проигранного спора, а на самом деле грамотно подстроенного. В недоброжелателях. В недоброжелателях королева курса. Мне понятно, пока чем именно ей не угодила Катя, но травля шла уже несколько месяцев, а она действительно сильно одухом. Вот поэтому она и станет высшей. Досье, особенности характеристики девушки мне понравились. Единственное, что я пока не представляла, что делать с сестрой и бабушкой. Катерину оставлять при них было нельзя, она ещё слишком молода, чтобы следить за зверем. 20 ей будет только через полгода, и поначалу ей будет тяжело. Необходим наставник обязательно. Но вот только и сестре, и бабушке необходим уход. А кто его будет осуществлять? С бабушкой всё решаемо. У нас есть несколько домов престарелых, которые мы курируем. Именно для таких случаев. А вот с сестрой, задумчиво поглаживая подбородок, Ирик разглядывал фотографию Вероники. Не хочешь на неё посмотреть? Если будет возможность, что она в дальнейшем также станет высшей или даже низшей. то есть смысл и её посвятить в это дело, а пока отправить на учёбу в одну из коммерческих школ либо совсем за границу. Да? Ты думаешь, они будут рады стать оборотнями? Вэл well, Солнце, всегда есть возможность затереть воспоминания о нескольких последних часах. Для этого у нас есть определённые группы. Всё прекрасно продумано. и давным-давно отработано. Да. Хмм, я согласна. Почему нет? Уверенно кивнув, согласилась, что прежде чем начать обрабатывать Катюшу, нам необходимо посмотреть на её сестру, чтобы если уж придётся врать, так делать это уверенно. Прокатившись до школы, где училась Вероника, мы стали свидетелями неприятной сцены, как старшеклассники издеваются над младшими. отобрав у одного пацанёнка портфель, они играли им в футбол. Мальчишка уже вовсю ревел, не сдерживая обиду и непонимание, а эти подонки только ржали и продолжали валять его в грязи, чуть ли не топчась по нему. Глянув вдруг на друга, решительно кивнули. Давления сил и зверья на них хватит. уже подходя к ним заметили, что от дверей к ним дёрвануло нечто мелкое, но весьма дико вопящее, и тут же повалило одного из великовозрастных идиотов на землю и начало его мутузить. Видимо, только от удивления он позволил с собой такое провернуть. Вот только оно продлилось не больше 5 секунд, и защитник, рискнувший вызвать на себя их гнев, уже сам оказался внизу. Вот только слетевшая шапка явила нам не защитника, а защитницу. Ох, мама, дорогая. А ну прекратите. Едва ли контролируя себя, ускорив шаг, я подлетела к бугаю и практически стряхнула его с девчонки, предав дальнейшее направление пинком. Авион уже примеривался ударить её кулаком по лицу, успев ударить в живот. Тварь! ребёнка, девочку Веронику Ёшкин пёс, аккуратно поднимая девочку на ноги, я внимательно всматривалась в её лицо и видела, что ей больно. Куртка была не сильно толстой, и в живот она получила серьёзно. Чёрт. Кинув взгляд через плечо, увидела, как Эрик, вывернув парню руку, что-то тихо говорит ему на ухо, от чего тот стремительно бледнеет и кажется даже, что потеет. Хотя температура воздуха была от силы +3-5°, так ему и по печени, и по почкам, чтобы ссался в постель, мразёныш. Прикрыв глаза и унимая злобу, я снова повернулась к девочке. Чёрт, кажется, что-то заметила. Как ты? Сильно болит? Нет. Врёшь же. Вижу. А вы кто такая? Мне достался внимательный взгляд цепких карих глаз, и я почувствовала, что она готова вцепиться уже и в меня. Хм. Тебе правду сказать или так, чтобы ты поверила. Недоумение на её лице, проступающее даже сквозь гримасу боли, заставило меня не очень весело хмыкнуть. У тебя уроки уже кончились? Да. А пойдём, доведу тебя до дома. У меня к тебе серьёзный разговор. Это касается твоей сестры Катерины. Катьки? Что с ней? С ней что-то случилось? Говорите, говорите сейчас же. Вырвав руку, девочка отшатнулась и с яростной решимостью, даже не обращая внимания на боль, начала требовать от меня ответа. Хм, какой дикий зверёнош. Не могу сейчас понять, но кем-то она точно станет. Видимо, ещё из-за возраста ничего не понятно, а может из-за того, что я не знаю, кто должен её укусить. Но точно будет. Хорошо. Тихо, не шуми, всё хорошо. Твоя сестра в институте, я не с плохими новостями. Не ершись, мне правда нужно с тобой поговорить. и с тобой и с сестрой Кто вы такая Ты читаешь фэнтези играешь в компьютерные игры Причём тут это Что за чушь Нахмурившись, Вероника скривила лицо и вся как будто подобралась, вставая в защитную стойку. Кто вы такая и что вам надо? Учтите, я буду сопротивляться, и ещё я очень громко кричу. Вероника Легко усмехнувшись, я чуть качнула головой. Ты ведь смотрела Сумерки и остальные части. Только не кричи сразу. Наклонившись почти в притык, ведь девочка была ниже меня почти на голову, я выпустила зверя в глаза. Я не человек, только не кричи. Нам просто надо поговорить. Пожалуйста. Распахнутые в изумлении глазёнки, открытый рот не закричавший, а просто открытый, несколько секунд ошарашенного неверия, а затем счастливое предвкушение от такой, казалось бы, невозможной, но такой близкой сказки. Кивок, и вот мы уже неторопливо идём к ней домой. Да, всё верно, именно идём, а не едем. В машину я её тянуть не стала, прекрасно понимая сама, что двое взрослых это реальная угроза ребёнку. Да, Эрик, я в машину отправила, предварительно шипнув, куда мы идём и почему именно так. Он уже успел провести профилактическую беседу со всеми старшеклассниками, а с некоторыми не только беседу. Да, ударить можно так, что на теле не останется ни одного синяка, абсолютно ничего, но боль будет адской. Мне их не жаль, эти отбросы, ничуть. Это не люди и даже не звери. Это действительно отбросы. А ведь во всё происходящее вмешались мы одни. Удивительно? Хм. Я уже мало чему удивляюсь. Вот только ничуть не жалею. Право сильного не жалеть. А в этом случае мы правы.